Глава 22. У нас ушло много времени на то, чтобы собраться. Это была очень сложная съёмка. Много техники, много людей. Самсонов выглядел сильно уставшим. Я впервые понял, какой ценой ему даётся программа. Наш Жигулёнок догорал у стены. Кто-то из складских рабочих ходил кругами вокруг машины и расстроенно покачивал головой. На его памяти это был первый случай, когда люди по собственной воле превратили в прах столь дорогую вещь. Наконец, погрузились в фургон. Сегодня он был набит битком. С нами до ближайшей станции метро добирались люди, изображавшие на съёмке толпу любопытных. Выехали за ворота склада. Я увидел терпеливо стороживший нас автомобиль с надписью Спартак на лобовом стекле. Двое крепкого телосложения пассажиров проводили нас цепкими взглядами, и тут час их автомобиль сел нам на хвост. Они тянулись за нами до метро, где мы высадили артистов в Моссовке. Когда в фургоне осталась одна наша съёмочная группа, Самсонов произнёс спокойным голосом: "Нам лучше бы расстаться, ребята". Все посмотрели на него. Он кивнул на замершие в ожидании Жигули. "За мной следуют, и я не знаю, чего эти типы хотят, так что для вашей же безопасности". "Нет", резко сказала Светлана. "Мы будем все вместе". А какие проблемы, командир? пожал плечами Кожемекин. Сейчас я поговорю с этими козлами. Он даже привстал на Самсонов, его усадил в два счёта. Они не испортят нам традицию, сказал Дёмин. Раз у нас после съёмок положена пьянка, значит, пьянка будет, и никто нам не сможет помешать. Поддерживаю, объявил Загурский. Нас больше, присоединился я. И ничего они нам не сделают. Светлана с готовностью завела двигатель, и мы поехали. К тебе приходил Константин Евгеньевич, шёпотом осведомился Загурский. Я кивнул. А ты? отказался. Мне казалось, что Загурский вряд ли одобрит мой поступок. Он действительно поджал губы и долго молчал, а потом неожиданно сказал: "Ты правильно сделал". Наверное, на моём лице отразилось совершенно неподдельное удивление. потому что он коротко пояснил. Хорошо, что у тебя хватило на это ума. Всё-таки он не был заодно с этим мафиози. Это опасно, да? поинтересовался я. Загорский долго смотрел на меня. Сейчас не существует вещей ни опасных, Женя. Даже наша жизнь это одно большое опасное приключение. Я согласно кивнул, чтобы не показаться дураком. Сидевший впереди Дёмин смотрел в окно, нервно покусывая ус. Кажемякин выглянул из окошка и с досадой крякнул: "Вот прилепились". Всем было понятно, что он говорит о настырных ребятах в Жигулях. "Сеть", почему-то раздражаясь, сказал Самсонов. "Что ты мечешься?" Кажемякин плюхнулся на сиденье и обиженно насупился. Со стороны ребёнок ребёнком, если не знать его послужного списка. Мы ещё завернули его универсал. За продуктами ходили Дёмин и Кажемякин. Наша свита скучала. Кажемякин, возвращаясь с покупками, не удержался и погрозил пассажирам Жигулей кулаком. Те никак не отреагировали, будто их это нисколько не касалось.